— И кто же убил второго бойца Мрака? — спросил Меф. Арей поднял на него глаза. Они были спокойны, но из них исходила такая тяжесть, что Меф ощущал почти материальное давление его взгляда. — Его убил я, Арей, барон, мечник Мрака. Отсек ему Дарх вместе с головой в бою, длишимся около получаса. В какой-то мере он сам встал под клинок. Не выдержал унижения, лишившись Дарха. Дуэли между своими к тому времени были уже запрещены. Меня отправили в ссылку на маяк. Кое-кто предлагал даже казнь. Но лигулу я был нужен. Теперь я понимаю, зачем. Для дуэли же были причины, о которых я не имею ни малейшего желания распространяться. — И что, теперь вы хотите вселить Хорса в меня? — поинтересовался Мефодий. — Я ничего не хочу, сеньор Помидор. Мое «хочу» давно лежит на кладбище. Я только пытаюсь сделать так, чтобы ты выжил, если дело дойдет до стычки. И запомни, вселять надолго в себя Хорса не надо. Только на краткие мгновения боя, не более. Поверь, что твоему телу будет гораздо спокойнее когда меч будет в руке у хорса. А как я его вселю? С сомнением спросил Мифоди. Идея не казалась ему блестящей, скорее наоборот. Видишь ли, пустить хорса не так уж и сложно. Думаю, лишенный тело, он охотно на это пойдет. Ну а помахать мечом, это для него естественно как дыхание. А как потом выгнать его? Спросила Дафна. Умница, девочка. Ты верно поняла проблему. Пригласить гостей — это еще полбеды. А вот намекнуть им, что пора домой... Разумеется, выгнать Хорса будет непросто. Он захочет и дальше существовать в твоем теле, вежливо попросив хозяина, то есть тебя, выйти вон навсегда. Если он сумеет подавить твое сопротивление, тебе конец. Но если морально ты окажешься сильнее, Он уступит и уйдет. А как я его прогоню? Стыди, сеньор Помидор. Ты кто? Мефодий Буслаев? Надежда мрака? Или жалкая тряпка? Если второе, лабиринт тебя не пропустит. Тренировку мы начинаем прямо сейчас. Мефодий ностальгически вспомнил одноглазую яичницу. Единственное утреннее блюдо зазо которое она была в состоянии приготовить. Ну вот. «Опять без завтрака. Стражи мрака когда-нибудь кормят своих сотрудников?» — грустно спросил он. «Изредка. Ты поешь позже. Жизнь, по большому счету, — это не битва мышц, но столкновение твоей воли с волей чужой. Тело упало, но воля подхватила его и повела в бой. Слабая воля — это тухлое яйцо со слабой скорлупой. При любом ударе извне скорлупа трескается». «Сильная воля – это алмазное яйцо. Оно не может треснуть, даже если вокруг расколется весь мир. И неважно, в каком оно теле – взрослого или ребенка». Мефодий с сомнением хмыкнул. Он никогда не ощущал в себе этакой волевой мускулистости. Даже из кровати по утрам он вытягивал себя с превеликим трудом, сражаясь за каждый квадратный сантиметр одеяла. «Что за кисельное настроение, господин Гуслаев! рассердился Арей. «Побеждает не тот, чьи мышцы сильнее, но тот, кто не дорожит собой и своими мышцами. Сильному уступит дорогу, даже если он будет на костылях и без головы». Дафна хихикнула, оценив двойное дно этой фразы. «А теперь начнем», — напирал Арей. «Закрой глаза. Так». Подключи внутреннее зрение. Теперь представь себе кувшин, наполненный водой до самого верха. Представил? Да. Это твое сознание. А сейчас представь, что где-то внутри кувшина в толще жидкости образовался большой пузырь воздуха. Ну, решительнее. Освободи место. Сделай сознание пустым. Не все, а только часть. А теперь представь, что этот пузырь заполняет другое вещество. Скажем, эфирное масло. Не давай ему расползаться и смешиваться с твоей водой. Не на миг. Держи границу. Получается? Ну, пытаюсь представить, но оно же растечется. Держи границу, кому говорю. Не давай растекаться, если не хочешь чтобы чужое сознание смешалось с твоим. Окружи его мысленным коконом, ну? Готово? Ну, примерно, — кивнул Мефодий, пытаясь возвести между жидкостью невидимую преграду. Масло рвалось смешиваться, но вода теснила его. Внезапно Мефодий сообразил, почему это воображаемое сражение занимает у него так много сил. Он изначально представил себе слишком большой воздушный пузырь, И впустил слишком много масла. Он представил себе все заново, но теперь уже уменьшил размер пузыря. Удерживать масло в ментальных границах стало намного проще. Отлично, одобрил Арей, Запомни размер пузыря и никогда не впускай больше чужого сознания, чем ты сможешь содержать. Это твоя норма. Любое превышение опасно. Привыкни удерживать границу. Выходят? Да, кивнул Мефодий. Браво, сеньор Помидор. А теперь сосредоточься и скажи себе, я впускаю в себя дух хорса, но лишь для рубки. А он услышит? Все ментальные существа реагируют на такие призывы. Пространства для них не существует. Их везде и их нигде. Это суть стороны одной медали. А теперь впускай Хаорса, чем скорее ты это сделаешь, тем лучше. «Пускаю дух Хаорса для рубки», — подумал Мефодий, и тотчас понял, что не был полностью готов для этой мысли. Не следовало быть таким расслабленным. Мефодий ощутил, как в его сознании появилось опасное нечто. Он чувствовал его, но не управлял им, не имел над ним контроля. Вначале в, в какой-то бесконечно короткий миг нечто пребывало растерянности. Мефодий, напряг сознание, контролируя его. Нечто послушно, даже слишком послушно, сжалось и уступило. Мефодий перестал ощущать его и расслабился, думая, что это нечто ушло, исчезло. Испугавшись, что оно совсем исчезло, и Орей будет недоволен, он снял внутреннюю границу. Тот самый барьер, что прежде, как толстое стекло, отделял его от опасности. И тут коварное «оно», дожидавшееся своего часа, точно взорвалось. Множество длинных щупалец устремилось во все стороны, заполняя сознание, стремясь охватить все его «я», получить контроль над телом. И почти сделали это, захватывая один центр мозга за другим. Мефодий закричал. Всю свою силу он вложил в ответный удар и осознал, что не успел. Его сознание было уже заполнено чем-то уверенным, насмешливым и чужеродным. Оно постепенно разрасталось. А потом Мефодий вдруг понял, что тело уже не его. Он по-прежнему живет в нём, но лишь на правах гостя. Он попытался поднять правую руку, но вместо этого поднялась левая сжалась и разжалась. Глаза, то ли свои, то ли уже чужие, разглядывали ее с интересом и легким презрением. Хорс, погибший, видно, далеко не мальчиком, явно забавлялся, находясь теперь в теле подростка. Даф ничего не понимала. Она видела лишь, что Мефодий сидит, обхватив руками голову, и ладони его дрожат, точно он боится, что голова может взорваться, как воздушный шар.